и приказал бы себе совершить этот старческий поход, если бы не надеялся, что ты скоро добьешься освобождения от должности. Меня не испугали бы ни Сцилла, ни Харибда, ни прославленный в преданиях пролив. Я бы пересек его даже не на корабле, а в плавь, лишь бы обнять тебя и увидеть вблизи, насколько ты вырос духом». «Из-за того, что ты хочешь получить и мои сочинения, я не стану считать себя красноречивым, как не счел бы себя красавцем, — попроси ты мой портрет. Я знаю, что причину тут снисходительность, а не здравая оценка. А если и оценка, то тебе ее внушила снисходительность. Но каковы бы они ни были, прочти мои книги»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 Онатый проникает в глубину сердца, приятное нам как раз тем, чем вредит. Научи меня различать это сходство. Вкратчивый враг подошел ко мне под личиной друга. Пороки подбираются к нам под именем добродетелей. Наглость прикрывается прозвищем смелости. Лень зовется умеренностью. Трусливого принимают за осторожного. Здесь-то нам блуждать всего опасней. Так отметь каждый предмет явным знаком. Все равно спрошенный о том, есть ли у него рога, не будет так глуп, чтобы ощупать себе лоб, не будет так глуп и слабоумен, чтобы не знать правды, даже если ты приведешь в доказательство,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 Непоколебимый бесстрашен, Кого иная сила и взволнует, Но никакая не приведет в смятение, Кого фортуна, изо всех сил метнув Самое зловредное свое копье, не ранит, А только оцарапает, да и то редко, Потому что прочие ее копья, Которыми она валит на земь рот людской,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 Ведь она считает по большей части излишнее необходимым, но даже и неизлишнее часто не способно сделать нас счастливыми и блаженными. Ведь то, что необходимо, не есть непременно благо. Мы унизим понятие благо, если назовем этим словом хлеб или мучную похлебку или что-нибудь еще, без чего не проживешь».